Мотодор. Нет, я понимаю, что со стороны выглядело все странновато. Дверью голову разнес. Я на самом деле действовал максимально прагматично. Кинул бревно, попал и понесся к противнику. Уже подбегая, примерялся, как получше ударить дверью. Ну, не было времени шарить по инвентарю и доставать ежика. Я так обозвал свою булаву. С первого удара я угробил этого ассасина. Повезло. Не задерживаясь, понесся к лучнику на дереве. Пока бежал, эта сволочь стреляла. Попал один раз в сочленение недоспехов на внутренней стороне локтя. Это было довольно больно. Я начал звереть и материться. Добежав до дерева, немного замешкался и, не найдя топора, Начал раскачивать дерево всем весом. Я собирался свалить дерево, но не лезь же мне к нему. Да и не выдержит оно меня. Пока я пытался свалить дерево, лучник продолжал стрелять. Правда, точность у него хромала. Сейчас же я сидел и перебирал боевые трофеи. Колчан для стрел без бонусов, серо-зеленая накидка. По-моему, это что-то типа м а с к х а л а т а Два кинжала средней паршивости. Еще деньги. Полтора золотых. Не густо, если честно. Думал, больше будет. Мы продолжили путь с Таблеткиным гнолом. п р и к л ю ч е н и я на своей заднице мы не нашли. Когда стали попадаться гнолы, Таблеткин проявил себя. Он хилил, когда гнолам удавалось достать меня. Как не стыдно признать, доставали меня в основном кусая за хвост или тыкая острыми предметами в задницу. Не сильно, конечно, но неприятно и терпимо больно, но очень обидно. Было такое, что иногда то за палец цапнут, то в сочленение доспехов попадут, хотя большинство урона приходилось на задницу. Оказалось, доспех мне маловат. Я понял это только после практики в бою. Слишком большие промежутки между деталями. Тот же локоть Почти не защищен. С этим надо что-то делать. А вот ж о э, с задницей надо что-то делать конкретно. Доспех под хвостатых не предназначен. Вернусь в город, буду искать кузнеца. В районе левого бедра один раз крупный гнол клевцом пробил мне броню. Это уже ни в какие ворота не лезет. Толщину доспехов придется нарастить. Или вообще новый доспех заказывать. С гнолов падали, оружие средней паршивости, медные монетки в большом количестве и мелкая утверь. Всякие побрякушки типа бус, браслетов и так далее. Вначале их тоже собирал, потом пригляделся, а они без статов. Просто побрякушки из камешков, ракушек и деревянных кружочков. Их себе забирал таблетки. п р о б л е м а начались, когда мы дошли до лагеря племени. Выйдя из подлеска, мы увидели около пятидесяти гнолов. Стояли шалаши, горели костры и сидели, лежали, что-то грызли гнолы. Несколько крупных гнолов стояли, изображая охрану у центрального самого большого шалаша. — Мотя, отдавай не как обычно, много их, давай придумаем что-нибудь. — Я уже придумал, ты и главные лечи. Я подошел к краю лагеря. приготовил булаву, глубоко вдохнул и во всю глотку заорал. Хули встали! Уебища! Таблеткин. Ну, что я могу сказать? Да, наверное, ничего. Вы бы тоже о н и смогли бы говорить и бежать на спринтерской скорости а с б е ш е н ы х ш а м а н о в с о б а к а ч е л о в е к а А ведь я чуть не поверил, что мы справимся. Весь гениальный план бегающего сейфа. Заключался в том, что он вышел и разом, каким-то с к и л о м с о г р е л всю толпу на себя. Нет, сначала он вполне успешно у п р а в л я л с я щитом и булавой, отбивался и одним-двумя ударами укладывал соперников. И все бы ничего, но гнулом не захотелось строиться в очередь. Его начали окружать. Я начал его лечить. Сначала для перестраховки, а затем уже на пределе. Булава мелькала то там, то сям. Я видел уже только торс Матадора. его уже начали облеплять. Нет, наверное, он бы справился. Толпа уже стала уменьшаться, пока не вышли шаманы-гнолы. Вот тут Мотя стал проседать по хп. Сначала в него с неба шандарахнула неприличного размера молния. Он взревел, как разъяренный бык. А потом его банально подожгли. Я не успевал его отхилить, хоть и старался, как мог. Как я понял по критам, На огонь у него не оказалось сопротивления к огню вообще. Не удивлюсь, если у него еще и уязвимость к стихиям. Моти раскидал всю толпу, но шаманы его добили. Банальными фаерболами зажарили. Из-за этого мне пришлось изобразить спринтерский забег в сторону города. Все, что он успел сделать, так это швырнуть дверь в одного шамана. Надеюсь, она его зашибла. За мной гнались трое. Я давно так не бегал. Очень давно. В реальности, думаю, я бы помер от такой нагрузки. Инфаркт заработал бы точно. Пока бежал, эти твари успели пару раз подпалить мою задницу молнией. Не такой с и л ь н ы й как долбили Мотю, но очень о щ у т и м ы й И вот когда уже виднелись башни города, а я прикидывал, хватит ли ХП добежать до охраны, мне навстречу выбежал Мотя. Без доспехов, кстати, он не сильно отличался по габаритам, От общественного вагона м н а р е л ь с а Сначала я услышал его мат, затем пятно, несущееся вперед, которое очень быстро приближалось. Мотя, не останавливаясь, пробежал мимо меня и понесся в сторону моих преследователей. Их, к слову, осталось трое. Я остановился и оглянулся. Тут же впал в ступор. Мотя в белом п а д г у з н и к е Крайне сюрреалистичное зрелище. Вдруг до меня д о х о д и т что этот безумец собирается броситься на них без оружия и доспехов. И я тут же стартую за ним, чтобы хоть как-то помочь. Тень л е в ы е пятки. Так называл себя очередной ассасин. Он не страдал манией величия и просто играл. Он был один из тех немногих, которые приходили сюда просто отдохнуть. Не без разочарования, конечно, но игра ему, несомненно, приносила удовольствие. Он не гнушался ПК, слежкой и вообще... всем, чем только может заниматься а с с а с и м но иногда ему не везло. В тот день он крался по лесу, пытаясь прокачать скрытность. И все бы ничего, но подбираясь поближе к дороге, он стал очевидцем странной картины. Парень в серой хламиде и деревянных сандалиях бежал как ошпаренный от трех шаманов-гнолов. Наш а с с а с и м был человеком смышленым и включил запись видео, чтобы выложить с ее т в о р е н и е на личной страничке. чем еще немножко поднять ее популярность. Ничего личного, просто поглумиться над очередным неудачником. Парню оставалось недолго. Шаманы начали догонять его и периодически метали мелкие молнии, с завидной регулярностью попадая ему по заднице. Тень левой пятки уже потирал руки в предвкушении зрелища избиения очередного нуба. Но не судьба, видимо. Когда серая х л а м и д а м и н о в а л а его, пронеслась дальше, он услышал топот. «Кто-то на маунте. Наверное, помощь. Эх, с ю же тканю под хвост», — мелькнула у него мысль. То, что произошло дальше, до сих пор вызывает дрожь. Из-за поворота вылетел гигант в белых подгузниках и, не останавливаясь, пронесся мимо парня в серой хламиде. Он п ё р на гнолов без оружия и брони. Добежав до первого, самого шустрого гнола, он сходу зарядил ему в грудь копытом. Подождите, копыта? Да, и рога вдобавок. Первый гнол не поднялся, а это рогатое создание, даже не обернувшись, понеслось дальше. Добежав до ближайших двух и поймав при этом пару молний, этот гигант сгреб первого гнола в охапку, перехватил двумя руками за ноги на манер дубины и начал бить одного визжащего гнола за другим. У нашего а с а с и н а начал подергиваться глаз. Желание свалить от этого зрелища начало одолевать его. Гигант, не останавливаясь, бил, бил и бил. Вокруг начала разлетаться кровь. Уже никто не скулил и не лаял. Громко матерился гигант, продолжал бить гнолов друг другом. Рогатый парень был весь в их крови. Тут он отбросил гнола дубинку и копытом начал давить головы гнолов. Раздался чавкающий звук И нашего ассасина чуть не вывернуло наизнанку Что было дальше, наш ассасин смотреть не стал Он в зиком спринте пронесся в сторону города Матадор Ненавижу, уничтожу Буду землю жрать, сотру в порошок Я несся с точки респауна К месту моей гибели в бешенстве. Так больно мне еще не было никогда. Я не могу передать словами, каково это – гореть заживо. Мне не хватило сил добраться до этих уродов с палками и бубнами. Я завалился лицом вперед, в последнее мгновение успев швырнуть щит в сторону этих собак о человеков. Ярость ослепляет. Я не пытался унять ее. Я хотел мести. Когда я выбежал из города, то увидел Таблеткина. Он убегал от трех гнолов, тех самых, что сожгли меня заживо. «Убью, твари!» т Я пронесся к ним, даже не подумав, что я без оружия и д о с п е х а л Уже потом я слушал нотации Таблеткина о том, какой я безответственный и неспособный думать логически и планировать бой. Но это все было потом, а на тот момент я жаждал мести. Подбегая к первому гнолу, даже не останавливаясь, я копытом пробил ему грудь и, не подумав даже проверить, погиб тот или нет, пронесся дальше. Гнолы начали бить меня током, ну или молнии, как тут говорят. Озверев от такого, я схватил одного за шкварник, хотел метнуть его в дерево, но тут мне в спину ударил заряд, и я, не придумав ничего лучше, перехватил г н о л о за ноги и начал им, как дубины, бить второго. Магичить не могли в итоге оба шамана. Я не останавливался и бил, снова и снова, со стервенением маньяка. Когда, кроме чавкающих от падения одной тушки на другую, звуков не стало, я откинул тело гнола дубины и на всякий случай раздавил головы всем трем шаманам копытом. Тут я услышал звуки выворачивающегося желудка, обернулся и застал Таблеткина за этим нелицеприятным занятием. Походив немного вокруг места побоища, я успокоился, а затем и Таблеткин отошел. Мы быстренько собрали все маломальски ценное из гновов и двинулись в сторону их лагеря. В лагере без эксцессов, не считая сблеву Таблеткина от процедуры разбора трофеев – из г р у д ы п е р е л о м н ы х и размазанных гнолов. Собрали трофеи и обшарили все палатки. Разжились кучи вяленого со специями мяса. Неплохой на вкус, кстати. Вот тут все-таки я решил остановиться. Я надел свои доспехи обратно и решил, что урок удался, и мне нужно еще время и деньги для выполнения работы над ошибками. «Не будь со мной, Таблеткина», Я давно бы ушел на перерождение и не единожды. Решили делить добычу. Почему делить? Да потому что я был под завязку. А еще оставалось нехилое количество средненьких мечей, топориков, щитов и так далее. Таблеткин помогал мне сортировать трофеи по стоимости. Самое дорогое я паковал себе, пока не поймал перегруз. Остальное себе пытался впихнуть Таблеткин. Жадность не позволяла ему оставить что-либо, и он таки пытался все утащить. Когда до него дошла тщетность этой попытки, он снова начал все сортировать по стоимости и в конце концов выкинул бесполезные побрякушки гнолов, которые занимали немалую часть его инвентаря. После этого Таблеткин мог уже вполне сносно идти. Я, кстати, не сильно обогнал его в скорости передвижения, да и мясо я все-таки зажал. Больно уж хорошо она идет под пиво, да и со специями гнолы не прогадали. Чтобы не тащить еду, ту, что взяли в городе, мы с Таблеткиным схомячили мои съестные припасы. Таблеткин пытался предложить свои запасы, сильно разбавленный не то компот, не то морс и засохшую половинку буханки черного хлеба. Я взял у него буханку и постучал ей по своей броне. Удар был звонкий, и было непонятно, что гремит. То ли броня, то ли буханка. е Я, конечно, наполовину кирн и здоровье хоть на рынке т о р г у й но даже я такой есть не стану. Я вообще камни не ем. Я протянул ему булыжник по недоразумению обозванной системой черствая краюха темного хлеба. Зато у меня аскет третьего ранга. Я вообще по несколько дней могу без еды. И... Тут я его перебил. И жрать камни. Да что ты понимаешь? Аскет концентрацию открывает на пятом ранге. И сколько камней надо сожрать, чтобы концентрации научиться? Да ну тебя, насупился т а б л е т к и Ладно, не дуйся. Ты себе ничего из того, что я забрал, не присмотрел? Ты к чему это? Ты же маг, хоть и лекарь. Может, пригодится чего? У меня денег нет, Мотя. В расчете будущего найма, перебил я его. Ты знаешь, лучше деньги. Да, в кабалу кредитную залез он, что ли. Я взвесил и так, и сяк. Хилл нам нужен в любом случае. А тут уже двадцать седьмой левел. Пардонте, двадцать восьмой уже. Вроде парень адекватный. Надо сделать задел на будущее. Я нашел в инвентаре халат зеленого цвета, который снял с гнолы шамана. Он был с плюсом к магии природы и интеллекту. Покопался еще и достал палку из дерева тиса с навершием из темно-синего камня. Долго разглядывал, как приделали камень к палке. Ощущение, что камень врос в палку. Магия не иначе. «Хотя, может, где и есть такие мастера-плотники, что могут такое сотворить?» Прочитал название. «Жезл адепта темной тучи». Этот жезл давал усиление эффекта от з а к л и н а н и й магии воздуха плюс 5% и интеллекта с мудростью по единице. Эти две вещицы я решил отдать Таблеткину безвозмездно. «Это тебе». Я протянул ему одеяло и палку. Я заметил, как он пялится на этот джезл, когда я перебирал вещи. «Матадор, я такое не могу принять, я же говорил». л э й э й -э, э дурак дураком, я ж тебе просто так отдаю». Увидев хмурившегося т а б л е т к и добавил. «Ну, вроде как премия за удачный поход. К детишкам на конфеты». «Ты хоть и злобно выглядишь в этих доспехах, но улыбка у тебя добрая». Сказал он мне. Я от таких слов даже смутился и, по-моему, покраснел. После этого Таблеткин взял вещи, сразу примерил зеленый халат. Он его мантии единения с природой обозвал. А по мне так обычный халат домашний, только зеленый. У меня желтый был. Ну что, двинулись к городу? На сегодня закончим, дел предстоит еще много. Жаль... Я думал, мы сутки нон-стоп фармить будем. Я тоже так думал. Да вот сам видишь, каких дров наломал. Видел и похуже, Моть. Вот когда лучники танкуют, тогда да. А с тобой было весело. По большей части страшно, конечно, но иногда очень даже весело. Угу, обливал ты тоже от веселья. Ну, я ведь в полном погружении. У меня реалистичность на максимуме. Поверь, зрелище не из приятных». У меня тоже стопроцентное погружение, так что можешь не рассказывать. Наш человек ты, Таблеткин. У меня к тебе предложение есть, но сперва я тебе вопрос задам. От того, как ты ответишь, будет зависеть, поступит ли вообще предложение. Я уже увидел заинтересованность Таблеткина и продолжил. Что ты тут делаешь, Таблеткин? В смысле, в игре? Довольно странный вопрос, Моть. Ты знаешь... Будет точнее сказать, я тут работаю. Правильный ответ, т а б л е т к и Предложение заключается в том, что мы собираем группу для постоянного фарма. Есть охотник 79-го левла и есть танк 25-го, уже 26-го левла. Нужен хил. Ты вроде человек адекватный и здесь не играешь, а работаешь. Мне надо подумать и посоветоваться с семьей. Думай, т а б л е т к и Если чего, пиши в личку. Сейчас весь дроп скинем, да я буду доспехами заниматься. И слеголазом будем думать, что мне с магами делать. Второй раз гореть заживо я не хочу».